История седьмая. В лес за оленем. Как найти призвание, когда внутренний голос молчит. Восьма болезненный вариант жизненного тупика застревание на работе, которая не ощущается как своё место. Ты уже что-то умеешь, у тебя есть некий набор навыков, позволяющий неплохо зарабатывать, но постоянно нет энергии, а необходимость развиваться. Делать рывок в текущей сфере вызывает лишь отчаяние, апатию и раздражение. Начинаются внутренние терзания. Надо то ли больше денег, то ли новое хобби, то ли вообще дело о в семье и жена, варианты муж, дети, виновата. Не меньшее раздражение в такие моменты вызывают обещатели счастья и инфобизнесмены, гарантирующие найти предназначение за условные 30 дней, а то и за один сеанс. Кому-то повезёт, и ответы на вопросы кто я и кем мне быть действительно придут. Это значит, что внутри психики ответ уже созрел и был готов появиться. Мне путь установления контакта со своим предназначением напоминает процесс зачатия и рождения ребёнка. Мы употребляем эту аналогию и в речи, например, говорим: "Надо выносить идею". Кто-то родит малыша уже завтра или через месяц. А кто-то ещё даже не носит новую жизнь под сердцем, и, соответственно, мгновенный младенец не появится, как ни старайся. А кому-то и вовсе надо сначала встретить любимого человека, чтобы затем оборсовать семью, и только потом будет ребёнок. Так и с поиском дела по душе. Одному до результата 1 день, другому несколько лет. Иллюзия, что можно неким усилием воли выжечь из себя предназначение, опасна. Многие разочаровываются, когда этого не случается. Так мы списываем себя со счетов, переставая верить, что интересная работа может появиться и у нас. Прочитал книгу, прошёл курс, и ничего не случилось. Значит, я пустой и никчёмный. Не всегда дело по душе гарантированно находится, стоит лишь пройти профориентационный тест, написать список, кем я мечтал стать в детстве или прислушаться к внутреннему голосу. Как же часто мы у этого внутреннего голоса что-то выпрашаем, а в ответ тишина. Ощущаться это может как весьма мучительное состояние. Иногда процесс поиска своего дела и вовсе не похож на поиск, а имеет иную форму. Бывает, ты как папа Карло что-то в своей профессиональной деятельности обстругиваешь, пока оно не примет нужные очертания. Например, человек может чувствовать, что хочет делать нечто связанное с кино, но что это будет? Погрузившись в киноиндустрию, он будет пробовать разное, пока не придёт к тому, чем конкретно готов заниматься: операторским делом, актёрским мастерством или монтажом. Невозможно прийти к решению в теории, нужен живой практический контакт. Иногда это происходит, как в передаче "Жди меня", где потерянные родственники случайно оказываются в одной базе данных, и лишь тогда их воссоединение становится возможным. В подобных случаях Неожиданная встреча с делом мечты сопровождается инсайтом это оно, или даже так называемым номинозным опытом. От латинского numen божество, воля богов. Это переживание сродни тому, что мы можем испытать во время особенного для нас таинства, венчания или другого духовно значимого ритуала, когда чувствуем сопричастность к чему-то космическому, сакральному, таинственному, чарующему. Думаю, нечто подобное чувствовал герой фильма "Парфюмер". Юноша, родившийся у бедной торговки рыбой, с самого детства имел дарование уникальный нюх. Но он не находил своему дару применения, просто потому, что в силу жизненного опыта не знал о существовании профессии, где нужен нос. И только став взрослым, случайно оказался в парфюмерном магазине и увидел, что такая сфера вообще существует. Для него этот момент определённо был совершенно особенным, номинозным переживанием. Иногда жизнь тебя словно ведёт к тому, чтобы стать кем-то, но ты этого пока не видишь. Вот как пишет в автобиографической книге Снег на траве Юрий Норштейн, рассказывая о своём становлении как режиссёра. В 1959 году поступил на двухгодичные курсы художников-аниматоров при киностудии Союзмультфильм. Несмотря на то, что встретил на моей студии много замечательных режиссёров, жажда уйти была равна моей нелюбви к мультипликации, потому что мечтал заниматься живописью. Мои попытки поступить в художественные заведения оканчивались полным провалом, как будто сама судьба показывала пальцем моё место в жизни. 6 томов Эйзенштейна сделали своё разрушительное дело. Я заболел режиссурой. Не редко мы вообще не предполагаем, куда двигаться и где искать, но знаем ближайшие пару-тройку шагов, а то и вовсе один. Так было в сказке: "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что". В ней Мария Царевна собирает мужа Андрея в дорогу на последнее, самое сложное задание: "Пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что". Ей её волшебных сил не хватает, чтобы простроить весь путь любимого, словно по навигатору. Но девушка дает Андрею клубок ниток. «Брось клубок перед собой. Куда он покатится, туда и ты иди», — говорит она. Мужчина прощается с Марьей-царевной и бросает клубок, который катится к нужной точке. Герой не знает, ни куда он придет, ни что встретится ему на пути. Он просто отправляется в путешествие, готовый следовать за куда-то ведущей ниточкой. И приходит туда, где будет выдана следующая инструкция. Схожий сюжет я читала в новостях. Речь шла об истории Анны Кикиной, которая в октябре 2022 года стала единственной женщиной-космонавтом в отряде Роскосмоса и отправилась на МКС. В репортаже о ней очень чётко видно это присутствие некоего клубка, который вёл туда, не знаю куда, но абсолютно точно куда-то. Так сложилось, что Анна училась в школе с спортивным уклоном, а затем получила техническое образование. То и другое является минимальными требованиями к профессии космонавта. Так сложилось, что она работала на радио и увидела объявление о конкурсе Роскосмоса, который давал возможность любому человеку попробовать стать членом экипажа. Вот что было дальше по рассказам Анны. Я была настроена на то, чтобы максимально хорошо пройти отбор, показать себя и потом не жалеть о том, что я это не сделала. О том, что я прохожу набор в космонавты, знал только мой муж. Я воспринимаю это как квест. Мне интересно находиться в процессе, и я иду туда, куда должна прийти. Между первым учебным занятием Анны и её полётом прошло 10 лет. Это ещё один показательный пример того, что дело жизни и предназначения не всегда появляются по щелчку пальцев после прочтения книги или прохождения онлайн-курса. Люди нередко идут на ощупь по клубку, чтобы наконец оказаться на своём месте. Истории из СМИ или автобиографических книг похожи на чудеса, ведь мы видим лишь результат. Я приведу в качестве примера один клинический случай, чтобы вы могли понаблюдать за тем, как подобный сюжет развивается за кулисами, то есть внутри психики человека, и как от чувства непонимания, куда двигаться, можно прийти к ощущению я на своём месте, причём весьма парадоксальным образом. Итак, расскажу вам про Н. Когда мы с ней подобрались к теме предназначения, терапия длилась уже 2 года. За это время женщина успела серьёзно поработать с темой своих страхов и комплексов, выйти замуж, улучшить финансовое положение. Одна тема сменялась другой, но запрос о профессиональной реализации оставался открытым. Моя клиентка работала секретарём-переводчиком в крупной компании и была на хорошем счету у руководства. Она владела тремя языками, легко осваивала новые задачи, была проактивна. Свои чувства относительно работы N описывала так: "Я знаю, что я очень полезная и местами даже незаменима. Никто, кроме меня, не может перевести письма от наших китайских клиентов. У меня хорошие отношения с директором и коллегами. Мне легко даётся всё, что я делаю, но в этом всём будто нет меня". В предыдущей главе я уже упоминала слово энтузиазм. Напомню, древнегреческое энтузиазм возвысиазм быть вдохновлённым божеством. Так вот, у Н не было особого энтузиазма относительно текущей работы, так как на ней девушка не чувствовала присутствия собственного божества, то есть чего-то большего, чем просто её полезные навыки и способности. Работа не затрагивала более глубокие слои души. Не видела Н и места для того, чтобы её индивидуальность могла расцвести в полной мере. Одновременно с этим женщина осознавала, что находится на крючке благополучия. Её ценили и хвалили за имеющиеся суперсилы и сверхспособности, материально поощряли. Отказаться от комфорта, когда объективно на то нет никаких причин, задача не из лёгких. Да и что получишь вместо этого? Эн тем не менее всё больше ощущала, что её личности и её способности ни одно и то же У Энн была несколько навязчивая фантазия, что есть избранные люди, которые живут по своему предназначению, и их жизнь совершенно особенная. Эта мысль фрустрировала клиентку, а боязнь так и не найти дело всей жизни превращала текущие успехи в нечто бессмысленное в ее глазах. Энн чувствовала себя застрявшей. С одной стороны, была ее хорошо устроенная жизнь с понятными перспективами карьеры, с другой тёмный лес, в котором мифическое предназначение могло найтись, но никто не давал никаких гарантий. Давайте снова обратимся к нашему айсбергу. На верхушке эго расположенные способности, а часть невидимая под водой самость, покрыта тенью. Говоря профессиональным языком, у Н была хорошо адаптированная социально успешная персона, состоящая из её способностей. но не очень отражающая индивидуальность, а самость находилась где-то в глубине не до конца изведанного бессознательного. Момент, когда ты уже встроен в общество, но вдруг чувствуешь, что это не в полной мере твоя жизнь, мне нравится называть перевалом в середине пути в соответствии с одноименной книгой юнгианского аналитика Джеймса Холлеса. Он пишет, «Работа — это средство, с помощью которого мы зарабатываем деньги, чтобы решить свои материальные проблемы. Призвание имеет общее происхождение со словами звать, зов. Это ток, к чему нас постоянно влечёт жизненная энергия. В жизни не мы выбираем призвание, это оно выбирает нас. Наш выбор заключается только в том, как мы реагируем на этот выбор. Наше призвание может не иметь ничего общего с зарабатыванием денег. Так мы оказываемся на распутье. Позади нас устойчивость и понятный вектор жизни в социуме, а впереди некий едва различимый, но манящий зов, зачастую даже не выраженный в словах. Подобный момент находит отражение во многих сказках. Например, произведение «Королевские дети. Братья в грим» начинается так. «Жил давно тому назад один король. Родился у него младенец, и был на нем знак». что когда ему исполнится 15 лет, он должен будет погибнуть от оленя. Когда он достиг этого возраста, однажды отправились с ним егеря на охоту. В лесу Королевич отъехал от других в сторону и вдруг заметил большого оленя. Он хотел его застрелить, но нагнать никак не мог. Мычался олень до тех пор, пока не заманил Королевича в самую чащу лесную. Место на стыке с лесом здесь можно интерпретировать как пространство лиминальности, место входа в кризис перемены, а лес бессознательное, куда герой погружается, словно загипнотизированный оленем. Лиминальность от латинского limen порог. В этом контексте олень, конечно, выступает символом проводником. Предсказание погибнуть от оленя стоит рассматривать как метафору. Смерть в сказках часто означает лишь трансформацию, по аналогии с тем, как при появлении бабочки погибает гусеница. Вступая на дорожку поиска предназначения, Энн тоже предстояло чем-то загипнотизироваться, позволить себе последовать за этим, отпустив контроль, а дальше встретиться лицом к лицу с тем, что явится перед ней в тёмном лесу бессознательного. Мы не знали, что могло бы оказаться подобным оленем Поэтому, как обычно, поступательно продолжали работу, ждали снов и синхронистичности, некой случайности, имеющей эмоциональную окраску и личную значимость. Так однажды Н приснилось, что она гуляет со знаменитой певицей. На улице зима. Женщина ощущает, что между ними прохладное, формальное отношение. В какой-то момент певица берёт огромный снежный шар и ударяет Н по голове. Она падает в обморок. А очнувшись, ощущает, что они с певицей вдруг стали близкими подругами. Мне этот сон показался важным, так как, на мой взгляд, он мог содержать в себе оленя, за которым стоило попробовать последовать. Давайте подробнее рассмотрим символику. Знаменитая певица человек творческий. Нередко танцоры, певцы, музыканты, поэты так сильно следуют за vocatus, собственным зовом, что их социальная адаптация начинает страдать. Некоторые не заводят с семьи, не могут заработать творчеством, получают признание лишь после смерти. Но они абсолютно точно призваны в свою сферу реализации. Вокруг зима, то есть время статики, отсутствия роста и движения. Холод существует и в контакте N с певицей, а значит, близкой связи между этими частями психики нет. Контакт между певицей, элементом, символизирующим призвание и творчество, и N Теплеет после удара по голове и потери сознания. Часто и в жизни мы должны отключить голову, то есть свою рациональную часть, чтобы увидеть новые возможности. Сон определенно выдал какое-то послание, но что с ним делать, было пока непонятно. Мы лишь обсудили некоторые интерпретации сновидения, и я рассказала Энн эпизод про оленя из сказки. Энн, будучи уже достаточно опытной в психотерапии, взяла идею про оленя в оборот, Сама соединила её с символикой из своего сна и решила в буквальном смысле провалиться в сказочный сюжет, а именно записаться на вокал, как если бы пение и было её оленем. Это спонтанное действие очень воодушевило женщину. Она не знала, куда это приведёт, но чувствовала, что стоит с этим поиграть. Такое сочетание абсолютно не связанных между собой вещей под девизом а что так можно было, нередко приводит к интереснейшим результатам. Про подобный подход писал Юрий Норштейн, которого я цитировал ранее. Однажды японские мультипликаторы предложили ему сделать фильм по циклу стихов «Мацуо Басё. Зимний день». Режиссер на удивление японцам взял и соединил то, что в их представлении никак не могло быть вместе. В своем сюжете он организовал воображаемую встречу поэта Басё с несуществующим мифологическим персонажем Тикусаем. Его и иностранных соратников очень удивил такой поворот событий, и им это и в голову не приходило. У меня они пересеклись по моему недомыслию. Я не думал о невозможности их встречи, комментирует режиссёр. Итак, Н начала каждую неделю ходить на вокал. Она практически сразу почувствовала, что это не является для неё никаким призванием. Женщина не видела себя певицей. Получалось у нее откровенно так себе, но она получала массу удовольствия от процесса и знала, что зачем-то нужно петь. Мы начали обсуждать ее впечатления, которых, как оказалось, было очень много. Новая сфера жизни дала новый контекст для размышлений и последующих озарений. Например, однажды преподавательница предложила ей для тренировки композицию «Не болей» певицы Зиверт. Слушая слова, девушка неожиданно расплакалась, в горле встал ком, Она испытала стыд перед учителем. Когда мы обсуждали этот эпизод на сессии, Н начала вспоминать кое-что совершенно вытесненное из памяти, о чём мы никогда не говорили. До этого большую часть своих проблем она связывала с отцом. Мы много говорили о влиянии характера папы на её отношение с мужчинами и о тех комплексах, которые сформировались у Н в процессе отношений с ним. Про маму клиентка особо не думала. Ей всегда казалось, что у неё хорошая, заботливая мама, которая выполняла все базовые функции по воспитанию Н и её младшей сестры. Но песня "Не болей", и слёзы с ней связанные, привели Н к одному воспоминанию. Когда ей было 13 лет, мама тяжело заболела и лечилась практически полгода с постоянными госпитализациями. Н силилась вспомнить хоть что-то из этого периода, но воспоминаний не было вообще. Я предположила, что возможно, этот период жизни заморожен. Психика делает подобное, чтобы защитить ребёнка от болезненных переживаний, анастозирует чувства, стирает воспоминания. Песня же обманула психологические защиты, и строчки песни, минуя сознание, пробрались прямо в душу, где было много печали на эту тему. Эн ничего не помнила, но слушая мелодию, горько оплакивала то, что ей пришлось перенести. Женщине удалось воскресить в памяти, что с того момента она ощущала на себе большой груз ответственности. Долгие месяцы, пока мамы не было дома, ей нужно было заботиться о сестре, готовить ужин, так как папа допоздна работал, а в некоторые дни ещё и ездил в больницу. Эн стала мастером на все руки и эдакой чудо-девочкой со сверхспособностями: младшую спать уложить, папу не беспокоить, маму поддерживать, самой ни на что не жаловаться, не обременять. Одновременно с этим усердно учиться, чтобы не доставлять хлопот, а также иметь возможность опереться на себя в случае чего. Для 13-летней девочки это серьезная нагрузка. Тем не менее, Энн с ней справлялась. Схожий мотив суперсилы есть в диснеевском мультфильме «Энканто». В нем мы видим дом семейства Мадригаль. Каждый член семьи обладает каким-то даром. Например, одна сестра — двухметровая селачка, Она чувствует повышенную ответственность за благополучие семьи. Другая мисс Совершенство, моновинием руки украшающая цветами всё вокруг. Третья имеет суперслух, и только у главной героини Мирабель нет никакого дара. Кроме того, в семье есть секрет. Запрещено говорить о некоем дяде Бруно, упоминание которого сулит плохую судьбу и несчастье. Но Мирабель так и тянет узнать, что же это за дядя Бруно. Она начинает расследование и обнаруживает, что он всё это время жил в пространстве между стенами дома, а вместе с этим раскрывает и семейную тайну, подарившую сверхспособности всем, кроме главной героини. Бруно же постоянно склеивает трещины, изо дня в день ломающие дом на кусочки и не решается выйти к семье. Если представить, что дом это метафора личности, а все члены семьи мыдрегаль внутренние части психики главной героини, то получается следующее. В человеке есть суперсилы: выдержать, выстоять, быть чутким, приукрасить, создать совершенство и так далее. Они играют ключевую роль и всегда на виду. Но дом трещит по швам, а сама героиня не имеет личного дарования. Схожим образом структура личности Н была сфокусирована вокруг суперсил, которые она выработала за время болезни матери. Но в жертву пришлось принести личный дар. Именно так она ощущала себя на работе. Чудо-девочка без чувства индивидуальности, у которой всё получается, но душа трещит по швам от неудовлетворённости. В мультфильме сюжет начал развиваться, когда главная героиня Мирабель смирилась с отсутствием дара и пошла искать дядю Бруно, чтобы узнать, что же за секрет от неё скрывается, то есть начала погружаться в семейную историю и психотравмирующих событий. В случае N было несколько иначе. Символический дядя Бруно, то есть нечто скрытое для её психики уже обнаружилось. Ведь девушка вспомнила о болезни матери и влиянии этого факта на её жизнь. Я предположила, следующий шаг, возможно, заключается в том, чтобы примириться с отсутствием ярко выраженного дара. Это нормально, ведь человек ценен сам по себе, даже если у него нет сверхспособностей. Бывает очень важно прийти к внутреннему согласию на этот счёт. чтобы снять чрезмерную значимость с темы предназначения. Нередко люди считают, что должны делать в жизни что-то грандиозное, иначе они не достойны места на этом свете. За этим кроется запрет на просто быть и отсутствие понимания, что жизнь ценна сама по себе. Позволение себе быть без дара, с даром с предназначением, которого нет сейчас, но может быть появится лет через 10, или наоборот, которое явится сейчас, но затем сменится чем-то ещё, обычно очень освобождающее открытие. Соглашаясь, что можно быть обычным человеком, мы выдыхаем и даём зелёный свет процессу пробывания. Сегодня ты можешь попробовать петь, завтра танцевать, А через месяц лепить из глины или вообще ничего не делать. Так как ты не придаёшь чрезмерного значения своим попыткам, нет и разочарования в себе. Н было не так сложно пробовать новое, но она была излишне критична, пытаясь буквально выжать из себя инсайты. Внутреннее разрешение просто жить и параллельно с этим что-то искать в своём темпе, убрало контроль над этим вопросом и уменьшило напряжение. В качестве дополнительной поддержки я предложила энс стихотворение турецкого поэта Назыма Хикмета, которое, на мой взгляд, просто светится ценностью жизни самой по себе. Подобные целительные произведения я трепетно собираю и называю их мой золотой фонд. С радостью делюсь им с вами. Стоим над водой, чинара и я. Чинара дерево семейства платановых. Отражаемся в тихой воде, Чинара и я. Блеск воды бьёт нам в лица, Чинаре и мне. Стоим над водой, кошка Чинара и я. Отражаемся в тихой воде. Кошка, Чинара и я. Блеск воды бьёт нам в лица, кошке, Чинаре и мне. Стоим над водой. Солнце, кошка, Чинара и я. Отражаемся в тихой воде. Солнце, кошка, чинара и я. Блеск воды бьёт нам в лица, солнцу, кошке, чинаре и мне. Стоим над водою. Солнце, кошка, чинара, я и наша судьба. Отражаемся в тихой воде. Солнце, кошка, чинара, я и наша судьба. Блеск воды бьёт нам в лица, солнцу, кошке, чинаре, мне и нашей судьбе. Стоим над водой. Первая кошка уйдёт, и её отражение исчезнет. Потом уйду я, и моё отражение исчезнет. Потом Чинара, и её отражение исчезнет. Потом уйдёт вода. Останется солнце, потом уйдёт и оно. Стоим над водой. Солнце, кошка, Чинара, я и наша судьба. Вода прохладная, Чинара высокая, Я стихи сочиняю. Кошка дремлет, солнце греет. Слава богу, живём. Блеск воды бьёт нам в лица. Солнцу, кошке, кシナре, мне и нашей судьбе. Мне видится в этих строках воспевание самой сути жизни. Будь то жизнь человека, кошки или дерева, самых обычных процессов, наполняющих каждый наш день. В поисках грандиозного и великого мы часто забываем, как важно простое и повседневное. Постепенно Энн сняла значимость с темы поиска предназначения и позволила себе просто жить, радоваться будням, проведённым с коллегами на работе и вечерам с любимым мужем. Она перестала ходить на вокал, но вдруг захотела изучать испанский язык. Энн разрешила себе снова провалиться в пробование нового. Она учила грамматику и посещала разговорный клуб. Мы продолжали работать. Ощущение напряжённого поиска себя исчезло из терапевтического пространства. Запрос никуда не делся, просто как будто перестал дамокловым мечом нависать над Н. А потом приснился сон. В нём Н была мастером по витражам. Она собирала цветные стёклышки в единое и вставляла их в оконный проём в древнем соборе. Помните, в начале главы я говорила про нуминозное переживание. Думаю, вы уже догадались, что этот сон был предзнаменованием, что что-то важное близко. Часто сны, в которых мы видим соборы, сады, прекрасные озёра, символизируют явление самости. Мы интуитивно чувствуем что-то особенное в этих прекрасных образах. Мы начали размышлять, что же означает эта работа быть мастером по витражам. N по аналогии с вокалом Попыталась записаться на курсы витражного дела и посмотреть, что будет, но это не сработало. Там она испытала лишь скуку от кропотливой работы и раздражение от необходимости что-то делать руками. Тогда мы попробовали рассмотреть символы из сна шире. Витраж — это стекло, нечто тонкое и хрупкое. Его красота особенно проявляется при попадании света. Собор — место духовности, контакта с чем-то большим. Мы крутили эту метафору и так, и эдак, но ничего подходящего не находилось. Нам как будто ещё чего-то не хватало. Тем временем Энн продолжала в фоновом режиме изучать тему витражей, прогрессировала в испанском, ходила на работу, обсуждала с мужем вопрос планирования их первого ребёнка, подумывала вернуться на вокал или попробовать что-то ещё. В какой-то момент у меня возник диссонанс. Мы что-то ищем, пытаемся докопаться до чего-то. При этом на сессиях я вижу вполне себе счастливую женщину, в жизни которой многие аспекты развиваются, при этом она хорошо себя чувствует, интересуется новым, ладит с мужем, часто пребывает в отличном настроении. Что если это всё и есть кусочки витража, которые нужно просто соединить вместе? Что если предназначение это не освоение новой сферы, а проживание уже имеющегося с полным контактом с реальностью? Что, если Энн уже там, где хотела быть, и нужно лишь отстать от себя и остановиться, чтобы начать чувствовать и замечать происходящее вокруг, полностью присутствуя в моменте? Когда я предложила такую интерпретацию Энн, у нее выступили слезы на глазах. Она так привыкла усердно трудиться, работать над собой, преодолевать сложности, начиная с 13-летнего возраста, что сама не заметила, у неё на самом деле уже всё хорошо. И можно хотя бы на время расслабиться и немного пожить. Однажды клиентка пришла на сессию с коллажем. Эн вырезала из журналов картинки, которые символизировали всё, что у неё есть в жизни сейчас или в виде осязаемых планов. Сделав это, она будто стала тем самым мастером по витражам. и соединилась со своим внутренним собором, сквозь окна которого красиво светило солнце. Это была одна из наших последних сессий. Полгода спустя Энн пришла повидаться. Принцип собирания витражей она стала применять и в отдельных сферах. Например, на работе девушка взяла на себя обязательства по коммуникации с новым испаноговорящим офисом, а на новогоднем корпоративе они с коллегами хором исполнили песню. В то, что у неё уже было и хорошо получалось, она начала добавлять элементы своего творчества и самовыражения. Так Эн завершила поиск своего предназначения неожиданным образом. Она не сменила работу и не ушла в новую сферу, но, подобно собирателю витражей, начала складывать уже имеющиеся сферы жизни в свой неповторимый узор, не забывая при этом ценить то, что есть. Не всегда нам надо бросать всё. и из опытного адвоката переквалифицироваться в артиста. Иногда, чтобы стать счастливым, достаточно порой чувствовать, что здание суда, в котором ты выступаешь, тоже может быть сценой. Возможно, процесс N по поиску своей профессиональной реализации не завершен и в какой-то форме продолжится в будущем. На текущем этапе он разрешился таким образом, подходящим именно этому человеку. Данным примером мне хотелось бы вселить веру в тех, кто обесценивает себя, ища предназначение, и никак не получая его в виде эдекового послания: тебе надо быть тем-то, спустившивышимся с небес. Этого может никогда не произойти, просто потому, что ваш путь к себе, своей целостности, собственному месту в мире совершенно индивидуален. Здесь нет правильного или неправильного, лучшего или худшего, есть только своё. И найти это своё можно, если шаг за шагом следовать за оленем, за внезапным интересом, детской мечтой, символом из сна или строчкой из стихотворения. Самое главное снизить важность этой темы, позволить искать себя играючи и дать себе достаточно времени. Как вы могли заметить, пример, приведённый в этой главе, описывает скорее конец процесса поиска себя. Эн давно находилась в терапии, уже владела навыками рефлексии и была совсем рядом к чувству у меня всё в порядке, я на своём месте. Но человек может находиться в самом начале пути, когда нелюбимая работа лишь забирает силы, а куда двигаться дальше совершенно непонятно. Нередко это осложняется обстоятельствами жизни: финансовыми обязательствами, проблемами в отношениях с партнёром, маленькими детьми или пожилыми родителями, о которых нужно заботиться. В этом случае, если бросить всё и пойти за оленем, остальная жизнь может попросту рухнуть. Иногда поиск себя и вовсе практически невозможен здесь и сейчас. Я вспоминаю, как о прометчево привела одной клиентке пример из книги Ешь, молись, люби, где героиня отправилась путешествовать по миру, чтобы восстановить контакт с собой. Женщина испытала горестные чувства и разозлилась на меня. Ведь в ее текущей жизненной ситуации подобные иллюстрации лишь огорчали своей недоступностью. Схожие чувства знакомы и мне лично. Я всегда любила писать, но начала это делать профессионально лишь после 30 лет. Хотя еще в 20, когда у меня не было возможности заниматься творческим трудом, я уже делала полные грусть и заметки в дневнике о том, как хотела бы стать писателем. Жизнь тем временем требовала включения в суровую реальность для решения насущных проблем: обретения финансовой независимости и внутренних опор. Существует популярная мысль, что ради своего предназначения мы должны преодолеть всё. Действительно, бывают такие примеры, когда человек делает ставку только на мечту. Подобные истории мы видим, например, в Голливуде. Огромное количество людей годами ходят по кастингам, принося свою юность в жертву желанию стать актёром. Здесь есть как истории успеха, так и печальные разочарования это не моё. Для большинства людей внутренний зов тихо звучит. Олень показывает свои рога из леса, но бежать туда, сломя голову, не всегда стоит. Кроме того, кому-то может не хватать мужества, навыков для подобной внутренней работы или попросту подходящих условий. Иногда стоит начинать с того, чтобы навести порядки по эту сторону леса, то есть в королевстве. Если переводить на психологический язык, я говорю о зоне эго. Эта идея созвучна с этапами нашего развития. Например, юнгианский аналитик Джеймс Холлис отмечает, что сначала нам необходимо стать автономными, найти в себе силы покинуть родителей и вступить в мир, доказав свою самостоятельность. Речь идёт о том, чтобы научиться обеспечивать себя, решать бытовые вопросы, выстраивать социальные связи. Всё это даёт чувство безопасности, на основе которого уже можно спокойно и столько, сколько нужно, искать себя. Не имея же подобной базы, придётся делать двойную работу: преодолевать тревогу от отсутствия стабильности и одновременно искать себя. Работа над земной сферой укрепляет нас. Мы твёрже стоим на ногах, Самооценка становится более устойчивой, мышление проясняется, так как исчезают фоновые беспокойства о завтрашнем дне. Для многих приближение к делу жизни становится доступным только когда освоен данный этап. Об этом говорит в своей книге Дэвид Линч. Для художника важно понимать страдания и стресс. Из них можно почерпнуть идею. Но с уверенностью могу сказать лишь одно: если трудностей будет чересчур, вы не сможете творить. Режиссёр также упоминает важность достаточного количества времени и средств к существованию. Вы хотите заниматься искусством, но вам надо на что-то жить, поэтому у вас есть работа, а сил на искусство подчас не остаётся. Найдите работу, которая оставит вам время, высыпайтесь, ешьте и работайте. Возможно, вам откроются двери и вы сможете творить на постоянной основе. Холлис говорит об установлении связи эго-самость как об этапе развития, следующем за обретением психологической самостоятельности. А когда эго устойчиво, оно может начать установление контакта с бессознательным. Здесь у нас уже есть король, который способен побежать за оленем. Бывает, что ко всем текущим жизненным задачам, которые надо решать параллельно с поиском своего дела по душе, добавляется ещё и ограничение по здоровью. физические или психологические. Это несомненно осложняет процесс. Одну такую историю с вдохновляющим развитием событий я прочитала в автобиографической книге Темпл Грендин, Отворяя двери надежды. Иногда в русскоязычной литературе её называют Темпл Грендин. Темпл Грендин женщина с аутизмом и яркий пример того, как можно реализовать свой потенциал, несмотря на множество сложностей. Она окончила университет, получила научную степень, стала учёным и изобретателем. В 2010 году журнал Time включил Грендин в список самых влиятельных людей в категории Герои. Её специализация архитектура разнообразных сооружений, используемых в сельском хозяйстве во многих странах. Кроме того, она автор изобретений для тактильно-сенсорной стимуляции людей с аутизмом. Многие мэт эти устройства приносят успокоение и снимают стресс. Как она ко всему этому пришла? С детства у Темпл была тяга к животным и фантазия о волшебной машине, которая бы её успокоила. То есть зерно будущей реализации присутствовало уже тогда, но состояние девочки не позволяло ей спокойно и размеренно двигаться к делу мечты. Она была социально дезадаптивна, неконтролируемое поведение, неконтактность со сверстниками, Кое как училась, мама водила её к психиатру. В общем-то, это была жизнь ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и весьма туманным будущим. Однажды девочка была на церковной службе. Священник в проповеди упомянул слова: "Стучите, и он ответит вам". Темпл пишет, что люди с аутизмом часто воспринимают всё буквально, и поэтому она удивилась: "Кто?" в ответ на услышанные слова. Священник, как ни в чём не бывало, продолжил: Я есть дверь. Кто войдёт мною, тот спасётся. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 9. Перед каждым из вас дверь, открывающая путь на небеса. Откройте её и будете спасены. Девочка почувствовала, нужно следовать за символом двери, и это куда-то приведёт. По сути, это и есть оленя, о котором мы говорили ранее. Далее она одержимо рассматривала любую дверь как символ спасения от своей текущей жизни, полной ограничений по здоровью. Буквально искала ту самую, приглядываясь ко всем подряд дверям и ища нужные внутренние ощущения. В книге описано, что на протяжении жизни у нее было как минимум три двери, за которыми ей открывались инсайты и дорога к тому, что у нее есть сейчас. Одна дверь вела на крышу подсобного помещения в ее колледже. Там Темпл почувствовала, что надо начать нарушать правила, чтобы стать собой, ведь ей в них всё равно не вписаться. Вторая, в следующем учебном заведении, дала девушке чувство, что она упёрлась в потолок. Ей нужно выходить с местечкового уровня странной изобретательницы на какой-то более серьёзный. И она начала работать над собой, усердно учиться, проектировать свои конструкции более профессионально. Третья дверь Стеклянная раздвижная в магазине пугала девушку. Темпл проходила через неё десятки раз, чувствуя что-то особенное, но не в силах разгадать послание. Эта дверь помогла девушке научиться коммуникации, что было последним препятствием на пути к её становлению. Людям, страдающим от симптомов аутистического спектра, зачастую сложно общаться и устанавливать контакты. Темпл пишет: "Отношения с людьми подобны скользящей двери". к ней нельзя применять силу, иначе она разобьётся. Нельзя давить на людей, ничего не получится. Один неловкий толчок и всё рухнет. Таким образом, будучи чуткой к сигналам бессознательного, следуя за своей символикой, держась за интересы, учась взаимодействовать с людьми и быть полезной им, Темпл Грендин смогла найти дело жизни и органично встроиться в общество. Как вы могли заметить, из весьма разнообразных примеров, приведённых в этой главе, не всегда стоит судорожно держаться за идею предназначения, особенно если процесс никак не идёт или требует неподъёмных вложений. Иногда стоит ослабить хватку. Одним нужно сначала обеспечить себе базовые потребности, чтобы потом искать себя. Другим дождаться подходящего момента, третьим постепенно проработать свои ограничения. четвёртым быть терпеливым и шаг за шагом идти туда, куда ведёт внутренний зов. Я тем временем предложу вам несколько вопросов, которые помогут в этом увлекательном деле. Вопрос первый. Представьте, что вы герой сказки, которому из леса показался олень. Лес это неизведанная для вас территория, где вы новичок. Олень это нечто, что вас туда тянет, например, ваше любопытство или интерес. Что это будет за сфера? Что за занятие? Попробуйте присмотреться к этому или даже попробовать соприкоснуться лично. Это может быть посещение сообщества людей, которые занимаются тем самым делом, разовый мастер-класс, где вы оказались в роли ученика, стажировка в интересующей вас сфере, пусть даже вы пока не знаете, чем конкретно там хотите заниматься. Вопрос второй. Поразмышляйте, какие чувства у вас вызывает стихотворение насымах икмета из этой главы. Позволяете ли вы себе просто жить и ценить свой жизненный путь без всяких грандиозных свершений? Если нет, то что является препятствием для этого? Вопрос третий. Представьте, что ваша психика дом семьи Модрегаль. Какие у вас суперсилы? Какие части психики вытеснены за стены дома как плохие, неприемлемые? В чём нуждается ваш главный герой, когда все вокруг имеют свой дар? А вы будто нет. Вопрос четвёртый. Реально оцените свои возможности. Не требуете ли вы от себя невозможного? Даёте ли вы себе достаточно времени с учётом имеющихся обстоятельств и ограничений? Вопрос пятый. Какие навыки и умения требуют развития, чтобы приблизить вас к желаемому результату? Каких знаний вам не хватает, чтобы оказаться в интересующей вас сфере? Тёмный лес бессознательного. Все семь приведённых в аудиокниге историй безусловно индивидуальны, как по субъективным переживаниям людей, так и по тому, каким образом герои нашли выход из сложившегося тупика. Тем не менее, вы могли заметить во всех них нечто общее. Давайте снова вспомним сюжеты, которые мы рассмотрели, чтобы затем углубиться в обсуждение того, что шло красной нитью. а затем я предложу еще несколько принципов работы с бессознательным, которые могут вам пригодиться. Итак, в первом случае речь шла про Эм. Она была несчастна в текущих отношениях, но новые на горизонте не маячили. И неудивительно, учитывая, что ее психика была полностью сконцентрирована на устойчивых убеждениях. Эго было абсолютно уверено, что оно единственный хозяин в доме и не допускало ничего иного. Как итог, картина мира женщины тоже была эгоцентрична и непоколебима. М точно знала, что никого не встретит, если разведётся, и закономерно подтверждала это своим предыдущим опытом, опытом своей матери и текущими реалиями несчастливого брака. На уровне логики она была в тупике. Из-за этого героине не давало ничего новому шанса появиться в её жизни. Так устроена психика. Если есть убеждение, все мужики козлы, то войдя в комнату с самыми разными мужчинами, бессознательно начнёт искать этих самых козлов, чтобы создать непротиворечивую картину мира, то есть подтвердить имеющиеся в голове установки. Изменения у М начали происходить, когда она вдруг заметила, что мир не устроен по образу и подобию её представлений. Первым учителем оказался её кот. география которого демонстрировала работу совершенно иных законов вселенной. Во втором случае мы имели дело с С. Он, в отличие от М, верил, что может подчинить себе настоящее и будущее, стать кемогодно, заработать любые деньги в любой срок, стоит только захотеть. Его эго не знало границ и находилось в фантазиях о всемогуществе, не замечая того, что мир ему не подчиняется. Из-за этого наш герой топтался на месте, не в силах жить в контакте с реальностью, где многое нам не подвластно. В бессознательном «э» скрылась другая часть его личности, беспомощная и слабая, которую он никак не хотел признавать. Терапия начала давать плоды, когда мужчина постепенно интегрировал в свою личность вытесненную часть себя и начал жить в реальной реальности, а не в фантазии, где он супергерой. В третьей истории мы познакомились с Д, юношей, который действовал правильно, безопасно, приземлённо, но чувствовал себя при этом безжизненным. И неудивительно, ведь его эго было нацелено исключительно на адаптацию к миру, но никак не на то, чтобы Д был собой. Он хорошо приспособился к тому, чтобы жить в обществе и быть социально устроенным, но принёс в жертву свои мечты и свою уникальность. Подавив их как ненужные, бессмысленные, неприемлемые, выход из ситуации нашёлся, когда те позволил себе дополнить рациональное мышление символическим, а также рассмотреть фантазии как нечто живое и ценное для психики. Четвёртый случай женщины Л показывает нам, как сильно эго может быть сковано комплексами, имеющими корни в нашем детстве. Тогда человеку кажется, что он живёт свою жизнь делает собственный выбор, по факту же он оказывается в заложниках сюжета, сложившегося когда-то давным-давно. Так Л в детстве спасала собственную мать, которая страдала приступами и похондрией и чрезмерно бурно на всё реагировала. Во взрослом возрасте Л продолжила всех спасать, не в силах остановиться и вернуть другим их личную ответственность. Изменения начали происходить, когда она сходила в детство И заметила, что её выбор на самом деле не её. Пятая история демонстрирует нам жизненный сюжет П, в личности которого случилась инверсия. Плохое стало хорошим, а хорошего будто и не осталось. И снова мы увидели, как эго на самом деле не свободно, если мы не находимся в контакте с собственным бессознательным. Только здесь оно было не во власти конкретного комплекса, а под влиянием теневых структур психики. В детстве героя подвергали жестокому обращению и буллингу, и во взрослой жизни он сам стал агрессором, тогда как его детская и невинная часть психики была утрачена и от того страдала. Вместе с ней ушли простые человеческие ценности, любовь, привязанность, духовность, и П превратился в чёрствого циника. Всё начало меняться, когда он рискнул отправиться на неизведанную для себя территорию, сферу чувств. где ощущал себя неуверенно. Жизненный тупик Е из шестой истории был связан с тем, что она отдавала всю себя мужчине во имя его благополучия и процветания, а её сад души оказался совсем заброшен. Для девушки это не сразу стало заметным, ведь она привыкла игнорировать себя и ощущать свою ценность лишь в лучах одобрения другого. Внезапный инсайт о том, что она всегда была кем угодно, но только не собой, привёл её к желанию обрести собственную полноценность вместо того, чтобы вечно достраивать себя через других. Чтобы это сделать, девушке пришлось принять себя целиком, в том числе собственную внутреннюю пустоту и те части личности, которые казались ей стыдными, никчёмными. Для Н из седьмого примера был актуален поиск профессионального предназначения. С одной стороны, она не чувствовала, что реализует себя на работе, с другой, ей хорошо удавалось то, что она делает, а мысль о резкой смене деятельности казалась безумием. И как искать это самое предназначение, если нет никаких намёков ни снаружи, никуда особо не тянет ни изнутри, никакой внутренний зов не звучит. Путь к себе и своему месту для Н был целым квестом, где подсказками служили символы из снов, а уровнями, которые нужно пройти, разные занятия, которые девушка спонтанно пробовала. Парадоксально, казалось, финал истории. Героиня в итоге почувствовала, что ей может быть хорошо там, где она сейчас. Стоит только добавить в существующую деятельность чуть больше своей личности. Тогда не нужно совершать резких поворотов судьбы. А можно обнаружить счастье на кончиках собственных пальцев. И во время прослушивания глав, и сейчас вы могли заметить, что все примеры, несмотря на их разнообразие, имеют общую сюжетную линию, которую можно условно разделить на три части. Часть первая страдания. Сначала что-то происходит на уровне симптома. Человек испытывает тягостные чувства, ощущает застревание, тупик, отсутствие движения, непонимание, что делать дальше. Ищет причины вовне: не та работа, не тот человек рядом и так далее. А то и вовсе не понимает, что делать. Психика посылает сигнал: дальше так продолжаться не может, но что нужно изменить, пока непонятно. Затем в какой-то момент происходит разворот внутрь себя с целью поискать причину там, И тут начинается контакт с бессознательным, который зачастую не описывается никаким рациональным алгоритмом. Часть вторая. Путешествие на неизведанные территории. Чтобы что-то начало меняться, человеку недостаточно обнаружить, что бессознательная часть психики влияет на него. Надо пойти на неизведанные территории, в тёмный и таинственный лес бессознательного, чтобы увидеть, как там всё устроено. с чем-то предстоит сразиться, от какого-то влияния освободиться или наоборот найти нечто ценное. Часто нужен элемент случайности или готовность довериться процессу, чтобы это путешествие произошло. Часть 3. Возвращение. После путешествия в собственные глубины человек встраивается обратно в свой мир, но уже несколько иным, менее расщеплённым, более полноценным и свободным. Схожую трёхэтапную структуру развития событий от осознания проблемы до разрешения ситуации мы видим в многочисленных сказках про королевство, которому предстоит смена правителя. Там сюжет обычно состоит из следующих этапов. Этап первый. Стареющий или болеющий король хочет передать трон одному из троих сыновей. Часто престол переходит тому, кто лучше всего выполнит задание. Найти жену, сразиться со злодеем, что-то добыть в тёмном лесу, поймать диковинную птицу. С психологической точки зрения речь идёт о необходимости признать, что эго больше не способно справляться имеющимися методами. В сказках это символизирует болезнь или старость короля. Признание этого начало изменений в жизни человека. Всё относительно, чего вы можете сказать: я знаю, я умею, Придётся отставить, чтобы отправиться на неизведанные территории, куда не распространяется королевская власть и ваши знания, а именно в лес. Этап второй. Герой уходит в лес. Далее сказки разворачиваются по-разному. Иногда есть три сына, которые должны пустить стрелы и пойти вслед за ними. Иногда мужчины должны целенаправленно отправиться в лес, чтобы что-то добыть для короля. Бывает правитель или его сын случайно попадают в лесную чащу, например, увлёкшись охотой на оленя. Так или иначе герой оказывается в лесу, где действуют совсем иные правила, нежели в королевстве. Он не может там приказывать, ведь никто не будет подчиняться его хотению и велению. Никакие королевские привилегии в лесном пространстве не работают. Герой должен быть открыт новому, восприимчив, не высокомерен. Важна внимательность и чуткость к каждой детали, ведь именно она может оказаться решающей. Так было и в приведённых мной примерах. Часто маленькая незаметная деталь, вроде воспоминания о детском хобби или обсуждения сна, давали много информации относительно того, что делать и куда двигаться. Этап третий. Герой возвращается и появляется новый король. В конечном итоге путешествие в лес оказывается не просто дорогой к тому, что ищет герой, но и своего рода инициацией. Поясню, что имеется в виду. Ритуалы инициации, как обряды перехода на новую ступень развития, известны с незапамятных времён. Обычно они таинственные, нередко даже пугающие. В них подразумевается некая жертва, страдание, переходное состояние, связанное с утратой эго. А затем трансформация и возвращение обновлённым. Так в древних племенах мальчиков посвящали в воины путём болезненного нанесения шрамов. В современном мире инициацией может быть свадьба и рождение детей, первое в жизни публичное выступление, прыжок в развод и столкновение с самостоятельной жизнью для женщины, когда-то оказавшейся в браке сразу после родительского гнезда. Решение оставить привычный образ жизни ради мечты. Всё, что связано с уходом от привычного, повторяющегося, устаревшего, неактуального на новый этап жизни, на неизведанные ранее территории, когда ты прежний умираешь, а новый появляешься, можно назвать инициацией. Юнг обращал внимание, что инициация в современном понимании связана с исцелением, а отсутствие инициации с болезнью психики. Если текущая жизненная установка перестаёт быть полезной для развития личности, и человек надолго застревает без движения, то психика словно заражается само себя апатией и бессмысленностью. Нам нужны инициации, чтобы чувствовать движение жизни. Тот факт, что в сказках болеющий или стареющий король не в состоянии править, означает, что так дела больше не могут продолжаться. Нужна инициация и переход к чему-то иному. Что дальше? Оказавшись в лесу в бессознательном, герой осознаёт, что там его рациональные представления о мире не работают, а законы леса неведомы. Но тот, кто оставит свои мудրство и логические знания за пределами леса, то есть станет лесным болваном или Иванушкой-дурачком, о которых мы говорили ранее, получит искомое и вернётся с победой. Возвращающийся герой не просто приносит то, за чем ходил, а Но теперь и обладает новым опытом, а значит, может занять престол. Это значит, что пройдя инициацию, человек выходит из ступека и начинает жить несколько иначе или по-другому к чему-то относиться. В любом случае, он снова в состоянии править. В предыдущих главах мы наблюдали, как герои ходили в свой лес, что они там делали и находили. Например, М из первой истории расширила собственную картину мира. где теперь было место хорошему опыту, то есть по сути она получила новые глаза. Может быть, болезнь её короля заключалась в испорченном зрении. S из второго примера нашёл в своём бессознательном беспомощного ребёнка, а соединившись с ним, смог принять свои ограничения и наконец начать шаг за шагом действовать, а не только фантазировать о будущем. N из последней главы в конечном итоге сходив в флеш изменила свою установку с поиска нового королевства на полноправное правление в существующем, таком, как оно есть.